Глава двадцать первая Затаив дыхание, я слежу за тем, как рейки дручунов рассеиваются. Они с недоверием и какой-то детской обидой смотрят друг на друга. Сумерки, сгустившиеся над парком Уэну, мешают парням рассмотреть мокрые пятна на чужих брюках. Поэтому они еще не в курсе, что обоссались оба. И это мой шанс. Охо! Король Ивакуры обделался во время драки! Кому расскажешь, не поверят! Кореец бросает затравленный взгляд в мою сторону. Хоть эти двое и считают себя крутыми гангстерами, но на деле они все еще подростки с кучей комплексов. Для них обделаться на публике — проступок куда более серьезный, чем поражение в бою. «Эй, Такаяма, подъем! Твоему боссу нужно сменить подгузник!» Продолжаю подзуживать обгадившегося Ли Джунсо. Для пущего эффекта делаю несколько шагов в сторону бессознательного гиганта якобы для того, чтобы привести его в чувство. «Стой!» — испуганно верещит Ли Джунсо. Если бы в этот момент Сан-Джи Ванарака еще была активна, то паникующий кореец получил бы несколько ударов призрачными копьями и познал на собственной шкуре всю прелесть ада оживления. «Чего ты хочешь?» «Долю!» Пока я веду переговоры, потерянный Миямото смотрит куда-то вдаль. «Мы помогаем тебе избавиться от предателей и становимся равноправными партнерами». «Сколько!» — идет на попетную Ли Джунсо. Ему явно неуютно. Стоять в обоссанных брюках неподалеку от своих стонущих подчиненных, которые вот-вот придут в себя, то еще испытание для нервной системы юного гопника. Если кто-то из его свиты узнает об этом инциденте, то весь ореол величия окружающей корейца пойдет по одному месту. Туда же отправится заработанный авторитет и договоренность с Сумиоси Кай и Инагава Кай. Якудзы не будут иметь дел с Икуном. Скорее всего, Уэабуны избавятся от неоправдавшего их доверия партнера, дабы очистить собственные имена. Что в слове «равноправное» тебе не ясно. Кую железо пока горячо. Необходимо воспользоваться шоковым состоянием Ли Джунсо по полной. Мы хотим половину. Ты совсем оборзел? Артачится этот жадный до чужих денег ублюдок. Но я знаю, какие аргументы использовать, чтобы добиться своего. А жирно не будет? А давай зададим этот вопрос твоему верному псу Такаяме. Склоняюсь над поверженным гигантом и набираю побольше воздуха в легкие. Сдохнуть захотел? Сука, я же выпотрошу тебя за это! Строит из себя крутого Ли Джунсо. Но его с головой выдает взгляд срущей собаки. Такаяма подъ... В отличие от меня, кореец не в курсе, что его главный подручный сейчас глух как пень, поэтому моментально включает заднюю. «Всё, всё, заткнись!» — паникует король Ивакура. «Договорились, я буду отдавать половину. Но тогда вам тоже придётся ходить в рейды против Союза Канто. И Баку, если эта история когда-нибудь всплывёт, я спрошу с тебя по полной!» Всё-таки оставляет за собой последнее слово Ли Джунсо. «Ну, мне плевать». Я слишком устал, чтобы спорить или огрызаться. «По рукам!» — скрепляю нашу договоренность кивком. «Ближе не подхожу. Опасаюсь. Мало ли что взбредет в голову отчаявшемуся загнанному в угол бандиту. Что происходит в парке Уэно, остается в парке Уэно!» «Что происходит в парке Уэно, остается в парке Уэно!» — повторяет за мной лидер Ивакуры, тем самым окончательно закрепляя сделку между нами. Больше не говоря ни слова, Ли Джунсо, затравленно оглядываясь, покидает поляну. Король бросает поверженных подданных на произвол судьбы, но у него есть на то веская причина — он спасает собственную часть. «Надзуми, назови мне хотя бы одну причину, чтобы я не прикончил тебя здесь и сейчас!» В голосе очнувшегося Акихико я различаю свой приговор. Избранный потомок Мусаси не шутит. «Я могу раздобыть тебе сухие штаны». Опасения за собственную жизнь нехило стимулируют смекалку, поэтому я сразу захожу с козырей. «Ками, как же я тебя ненавижу!» Тон Миямута сменяется с угрожающего на уставший. «Почему с тобой столько проблем? Вообще-то это ты просрал переговоры, а не я!» Опять этот малолетний обмудок перекладывает с больной головы на здоровую. «К чему были эти понты? Мы могли сразу обо всем договориться!» «Ты тупой или прикидываешься? Договориться с кем? С лидером банды, которого крушуют якудзы? Как ты вообще представлял эту встречу? Думал, мы приготовим друг другу бенто и обсудим недельный выпуск «Сённан Джампа»?» Выкли «Шённан Джамп», также сокращенно «Джамп», еженедельный японский журнал «Манги», выпускаемый издательством «Сюэйса» с 1968 года. Целевая аудитория и журнала — Являются юноши в возрасте с 12 до 18 лет. «Недзуми, алло! Мы пришли сюда, чтобы отжать у ублюдка часть бизнеса, а не становиться его корешами!» Вновь заводится Акихико, но уже без былого огонька. В его повышенном тоне то и дело проскикивают нотки усталости. «Да и вообще, этот урод Ли джонсонас нас в хер не ставил. Думаешь, слова бы его убедили? Такие выскочки, как он, понимают лишь один язык. «И это не японский. Так что хорош тут стоять и надрачивать. Давай, вали за штанами. Тоже мне миротворец, блядь. что то я не припомню, чтобы ты возникал, когда мы проламывали черепа якудзам». «Да понял я, понял. Хорош, ну деть». Признаю, в чём-то этот балбес прав. На улицах Токио крепкий кулак ценится куда сильнее длинного языка. Сомневаюсь, что без хорошей драки мы бы выгрызли столь жирный кусок». Возвращаюсь обратно к ротане. Именно у нее есть то, что мне нужно. И нет, я не планирую раздевать девчонку. После ее сегодняшнего перформанса у меня нет никакого желания видеть этого терминатора в неглиже. Моей целью становится один из бессознательных братьев, валяющихся у ног девушки, точнее, его штаны. Стягиваю с парня хулиганские хакамы и презентую этот трофей Акихеко. Раздраженный Миамото выхватывает подношение из моих рук и скрывается в бамбуковых зарослях. Светить голой задницей перед девушкой он от чего то не спешит. Какой скромняга! Вскоре наша дружная компания удаляется от места схватки. И если мы с Ротаной покидаем поле боя с высоко поднятой головой, то наш поникший босс в одной майке и чужих штанах не по размеру плетется чуть позади. На плече он несет позорный штандарт бокэн свисящий на его конце, обоссанный такофуку. «Ну, чего нос повесил? Ведь все закончилось хорошо!» Пытаюсь подбодрить грустного напарника, когда мы выбираемся из злополучного парка, но выходит не особо. «Ну, почти. Ничего еще не закончилось. Кроме настроих больше свидетелей не было. А значит, ублюдок в любой момент может нас кинуть!» Справедливо возражает Миямото. вот об этом я как-то не подумал». Когда шоковое состояние сойдет на нет, то Ли Джунсо может отказаться признавать нашу договоренность. «Что происходит в парке Уэно?» «Остается в парке Уэно!» — раздается голос Ли Джунсо. Мы с Аки Хико вздрагиваем и принимаемся суетливо оглядываться в поисках источника звука. И вскоре его находим. Он куда ближе, чем кажется. Большой палец ротаны щелкает по переключателю пластиковой прямоугольной коробочкой, зажатой в ладони. «Диктофон! Я все записала!» «Постой-ка! А нахрена ты вообще взяла с собой диктофон?» Подозрительно вопрошает Миямото. Его глаза опасно сужаются, а хват на рукояти деревянного меча становится куда плотнее. Потомок Мусаси готов атаковать, если ответ ему не понравится. Впрочем, девушка не спешит отвечать. Вместо этого она вжимает другую кнопку. И, приглядевшись к устройству, я замечаю, как под прозрачной пластиковой крышкой происходит вращение. Она что, перематывает кассету? Спустя пару томительных секунд моя догадка подтверждается. Ротана вновь нажимает на play, и диктофон издает трубный рев. «Это еще что такое?» В этом вопросе я с Миэмото солидарен. «Это Сиам, он так здоровается!» Девушка до сих пор не сняла маску, но по глазам я понимаю, что в этот момент она улыбается. «Что еще за сиам?» продолжает наседать неугомонный японец. «Мой белый слон! Ты все еще не ответила на вопрос! Какой же он неугомонный! Разве не видит, как ей тяжело? Нафига тебе диктофон? Оставь ее!» Осаживаю зарвавшегося пацана. «Там ведь был не только рев слона. Чтобы записать этот разговор, ты стерла кое-что важное для себя, верно?» Одноклассница лишь кивает в ответ и удаляется в неизвестном направлении. В ее взгляде я замечаю затаенную печаль. Не нужно быть великим мудрецом, чтобы понять. Ребенок скучает по дому. Дальше мы с Миямута шагаем вдвоем. Молча. На душе немного тоскливо. ратона не единственная, кто скучает по родине. Вот только в отличие от нее, мне не суждено увидеть отчий дом. Я не могу просто так взять, сесть на самолет и прилететь в Россию. Даже в местную не могу, ведь ее попросту не существует. А Руслан для меня лишь пустой звук. Чужая страна с чужими людьми, ничем не отличающаяся от Японии, в которой я сейчас обитаю. Когда парк остается далеко позади, позволяю себе избавиться от источертевшей маски и стянуть, наконец, капюшон, оставшись в одной бейсболке. Дышать становится легче, но возникает другая проблема — В какой-то момент я понимаю, что Акихику давно должен был свернуть в другую сторону, но почему-то упорно продолжает тащиться вслед за мной. Какого черта он не идет домой? Эй, в чем дело? Останавливаюсь, чтобы прояснить ситуацию. Слушай, Надзоми, тут такое дело. Помнишь те шмотки, которые я тебе дал? Видимо, он о тех вещах, в которых я от него свалил после того, как Акиху выходила меня и сделала переливание крови. И? Ты не мог бы мне их вернуть? Без проблем. И еще кое-что. Опять мнется. Мне бы принять душ и постирать такафуку А почему не сделаешь этого дома? Когда задаю вопрос, ехидно улыбаюсь. Я прекрасно знаю ответ, но хочу услышать причину из уст самого Аки -хеку. «Там сестра», — потупив взгляд, отвечает избранный потомок Мусаси. «Хе-хе». Мальчишка боится, что стервозная сестренка загнобит его, если узнает что ж в этом есть логика я не настолько хорошо знаю окику но характер у нее и правда не сахар черту она конечно не перейдет но до самой смерти будет подкалывать своего непутевого брата за санца ладно выручу тебя откровенно потешаюсь над стушевавшимся парнем помни доброту да своего сэмпая дальнейший путь вновь проходит в молчании я стараюсь не лепнуть чего лишнего чтобы не перегнуть палку А Мото попросту дуется ну прямо как ребенок. Подумаешь, обоссался разок, с кем не бывает. Уже у самого дома нас окликает женский голос. «Антон, ты почему еще не дома, и что за хулиган рядом с тобой?» «А она еще что здесь делает? Ведь должна быть на работе». В нашу сторону на крейсерской скорости несется разгневанная Ульяна, сжав маленькие кулачки. «Чего это она?» «А ну отошел от моего сына!» Женщина хватает опешившего Акихико за ухо и оттаскивает того подальше от меня. «Да кто ты такой? Думаешь, если у тебя другой разрез глаз, то можешь обижать моего мальчика?» А я в этот момент начинаю беспардонно ржать. «Так вот в чем дело. Ульяна приняла потомка кому за обычного гопника. Впрочем, не мудрено ошибиться. Хакама от Гакурана и Майка Алкоголичка на голое тело говорят сами за себя». Закрепляет образ опасного хулигана. Деревянный меч, на котором висит черная, как сама ночь, такофуку. Загнанный взгляд Акихико так и молят о помощи. Ладно, пора заканчивать этот цирк. А -а -а, «Мам, помнишь, я обещал привезти в гости одноклассника, который нас угостил?» И добивочка. «Знакомься, это Сугимото Акихико». «А синяки у тебя на лице?» Тонкие пальчики выпускают на волю опухшее ухо грозы Тайто. «А-а-а!» «Это несчастный случай на репетиции. Я разве тебе не рассказывал, что недавно вступил в клуб? Мы сейчас готовим представление для школьного фестиваля. Скорее, для Дворцовой площади. Ведь именно там казнят за государственную измену. Но Ульяне о таких подробностях знать не обязательно». «Но он одет как... как...», — не сдается мама Тонтона. «Говорю же, это для представления. Мы с Сугемото состоим в клубе воинской добродетели Великой Японии». Боремся за все хорошее против всего плохого. Вот и решили поставить сценку, в которой добрые японские школьники наставляют хулиганов на путь истинный. Боже, что я несу. Это ведь откровенный бред. Да кто вообще в здравом уме поверит в эту чушь? Звучит как-то неубедительно. Антон, ты что, выгораживаешь этого отброса? Женщина. Видит, Камия этого не хотел. Но ты сама напросилась. Время тяжелой артиллерии. Прости, Акихико. «Надеюсь, твой дух выдержит это испытание, и ты нас не убьёшь». «Ками, мам, да ты просто понюхай его, Такафуку!» Минуло совсем немного времени с переговоров в парке, а я уже вновь удостаиваюсь чести лицезреть взгляд срущей собаки. На этот раз в исполнении Миямото. «Фу, что за вонь!» — принюхавшись, морщится Ульяна. «А ты как думаешь? Бедняга Сугимото обмочился во время постановочной драки. Вот и напросился к нам, чтобы помыться и постирать вещи». Домой возвращаться в таком виде ему ну никак нельзя. У него сестра та еще сучка. Если узнает о случившемся, будет издеваться над Эки и расскажет о его позоре всем в школе. «Антон, не смей ругаться! А ты, Сугемоту, давай скорее в дом!» — взмахивает руками сердобольная женщина, моментально растеряв былой напор. «Бедный мальчик! Прости, тетушку, не знаю, что на меня нашло!» После того, как постиранная токафуку отправляется на сушилку, Мы вместе с отмывшимся Акихико усаживаемся за стол и принимаемся за ужин. Вообще-то Миямуту хотел свинтить сразу после помывки, но мамаша Тонтона, чтобы загладить свою вину, принялась увещевать пацана. И тот поплыл. В одночасье превратился из крутого парня в домашнего мальчика. Впервые я увидел Акихико с другой стороны, и та его оговорка о гибели матери во время нашей схватки с Шиноби заиграла новыми красками». Ну и что мне теперь делать с этой парочкой? Одна скучает по дому, второму не хватает материнского тепла. Не банда, а сборище трудных подростков, которым прямая дорога на линию помощи или к школьному психологу. Вот тебе еще тамагаяки. Ульяна пододвигает тарелку с омлетом поближе к Миямото. Кушай, не стесняйся. Да он вроде и не стесняется. Уплетает за обе щеки так, что за ушами трещит. Видать, соскучился по домашним харчам. Одними деликатесами и десертами из кофейни Уэшима сыт не будешь. Похоже, Акику совсем не в ладах с готовкой, раз ее брат с такой дикостью накидывается на вполне обычную еду. Перед засронцем уже гора тарелок, и останавливаться он явно не собирается. Надо будет потом выставить ему счет за ужин, от него не уводят. «Слушай, мам, а я думал, ты сегодня в ночную смену. Ой, чуть не забыла, меня же повысили!» «Тоша, теперь твоя мама не просто хостес, а главный администратор!» Она расплывается в довольной улыбке, отчего в раз становится лет на пять моложе. Правильно говорят. Улыбка украшает. Только забывают уточнять, что она должна быть искренней, прямо как сейчас. Который раз подмечаю, что Тонтону явно повезло с матерью. Нехило! Как же я рад за нее. Хоть мама Тонтона и работает в гостинице для иностранцев, но даже в таких специфических местах На ответственных должностях, как правило, трудятся японцы, но никак не Хафу или тем более гайдзены. Странно это все, но я рад за нее. Ульяна достойна лучшей жизни. И когда я поднимусь с этого дна, то обязательно превращу ее жизнь в сказку, если, конечно, не сдохну по пути. «Поздравляю, ты заслужила!» Сам не замечаю, как подрываюсь с места и заключаю женщину в объятья. «Чего это я?» «Не замечал за собой раньше подобной сентиментальности». «Неужели опять гормоны шалят?» «Ой, Тоша, перестань, ты меня смущаешь!» Когда усаживаюсь на место, раскраснившаяся от смущения Ульяна продолжает. «Какое там заслужило? Просто повезло. У гостиницы сменился владелец. Вот меня и назначили на эту должность. Возможно, это временная мера или ошибка. Я ведь даже не общалась с новым боссом. Получила назначение от секретаря. Так что радоваться рано. Все получится». Показываю ей большой палец. рассматривая это как испытательный срок и покажи им, на что способна. Я верю в тебя». «Ой, не подлизывайся. Ты просто хочешь еще моего фирменного муса Стофу. тофу». Ее щучки олеют еще сильнее. «Не без этого», — улыбаюсь ей в ответ. А краем глаза ловлю на себе завистливый взгляд Акихико. Интерлюдия. Интерлюдие. «Приступайте!» Скрипит древний старик со своего места, и схватка начинается. Оппонент Шоты, старший ученик школы Синдарю, принимается изливать рейки во внешний мир. Синдорю школа истинного пути. Одна из школ стиля Сёрен-рю, староакенавского боевого то Синдарю является самой закрытой и наиболее жесткой школой классического староакенавского карате. Высшей ступенью школы является поединок Ири Мего по традиционным кинавским правилам. Работа ведется в полный контакт. Защитные приспособления не используются. Весовых категорий не существует. Разрешается любая техника, а запрещены только удары по глазам. Но молодой тигр не намерен ждать. Он больше не тот слепой котенок, что было раньше. Многочисленные схватки на просторах этого жестокого додзё закалили юношу. Старый Шотов Фунакоси канул в лету а ему на смену пришел новый, более собранный и жестокий, а главное, готовый убивать, если на то будет причина. Поэтому вместо того, чтобы последовать примеру противника, выпустить на волю собственную райки, обновленный каратека взмывает в воздух и одним прыжком преодолевает расстояние до врага. Если бы в том бою с Косе он поступил точно так же, то сохранил бы руку, и пустой рукав кимоно не трепетал бы сейчас в воздухе. Но прыжок — не сама цель, он всего лишь маскирует атаку. Разогнанная еще в прыжке правая нога выстреливает в сторону противника. Старший ученик думает, что Шота атакует его при помощи Тоби-Йоку-Гэри, поэтому перекрывается двумя руками. Тоби-Йоку-Гэри — удар ногой в сторону в прыжке. Самый популярный удар в карате, долгое время являвшийся визитной карточкой этого боевого искусства. Также это один из наиболее быстрых и одновременно мощных ударов в прыжке. Адепт Синдарю знает, что сильнее и куда крупнее залетного юнца. Вот почему решает встретить удар в лоб. Тем более Рейки за его спиной практически обрела форму огромной обезьяны. Но шуту совсем это не беспокоит. Ведь неважно, как будет сопротивляться жертва, когда тигр уже занес лапу и выпустил наружу когти. Прямой удар ногой — мгновенно превращается в нисходящий, из-за чего загнутые напряжённые до предела пальцы проникают за отвороты кимоно и вспахивают мощную грудную клетку, словно тигриная лапа. Глубокие борозды стремительно заполняются кровью из разорванных капилляров, грозясь перекрасить кимоно владельца в красный цвет. Но тут никак не реагирует на рану. Впрочем, иного от старшего ученика не стоило ожидать. Слишком много кровопролитных схваток он провел под сводами Додзю Синдарю, чтобы обращать внимание на какие-то там царапины. А в следующую секунду старший ученик оказывается на коленях. Его разорванный в клочья темно-синий пояс свисает неопрятными тряпками, а кимоно распахнуто, открывая вид на ужасную рану. Когти тигра не ограничились одной лишь грудью. Они распахали туловище старшего ученика до самого паха. Разорванные белоснежные штаны стремительно краснеют. Рэйки угасает. Но адепт Синдарю не ропщет и не обвиняет Шоту в подлом ударе. Он стоически переносит боль, и ни один мускул на его лице не выдает переживаний. Потому что он, как и все присутствующие, знает. У Ири Кумегу есть лишь одно правило. Никаких правил. «Сенсей!» Шота отворачивается от поверженного и глубоко кланяется старику. «Благодарю!» Ха-ха-ха! Под сводами Додзю раздается кряхтение, которое с трудом можно принять за смех. К чему такая сентиментальность, тигренок? Я возвращаюсь обратно в Токио. Пора вернуть долги. Уверен? Тущая грудная клетка стремительно раздается вширь аккумулируя воздух, и через секунду из беззубого старческого рта вылетает пронзительный крик Киай! Киай-дзетцо! Искусство киай – японское эзотерическое искусство управления собственным и вражеским психическим и физическим состояниями при помощи различных техник, в частности, с помощью боевого клича киай. Во времена феодальной Японии считалось, что мастер, владеющий техниками киай-дзюцу, мог при помощи крика киай как ранить, так и исцелить человека. Следует отличать понятие киай от тайки То, что происходит внутри человека – излучаемая им аура заключающаяся в выражении через боевой клич это киай точечное воздействие оказываемое на врага это айки сквозь болезненный звон в ушах что то не сразу замечает как картинка перед глазами начинает крениться на один бок словно неумелый фотограф стремительно заваливает горизонт на фото а в следующую секунду плечо врезается во что то твердое и до каратеки наконец доходит Это не мир сошел с ума, это его тело отказалось стоять на ногах. «Тигренок научился выпускать когти и уже может отправляться на охоту. Но если встретит другого хищника, то не сумеет его отпугнуть, ведь рычать еще не умеет, а значит, сам рискует превратиться в добычу». Сквозь затихающий звон до слуха доносятся слова старика. «Подумай об этом!»